Глава шестая. Водопад-водоворот. В приюте гиперборейцев Панарин появился около десяти вечера. Там, как обычно, к этому времени было не протолкнуться. В игровых залах мерзко ревели электронные чудовища, которых нужно было уничтожать из бластера, лязгали доспехи автомата «Рыцарский турнир». Острых ощущений хватало, можно было попытаться проскочить с бешеной скоростью на элкари, по узенькому мостику через пропасть, посадить на планету поврежденный, плохо слушающийся пилота корабль, увернуться на эсминце от торпед, промчаться на мобиле по лабиринту каньонов и так далее и тому подобное. Степень достоверности происходящего была весьма высокой. Большинство аттракционов, рассчитанных на реакцию обычного нетренированного человека, были для пилотов практически беспроигрышной и оттого скучной забавой, и для них был оборудован особый зал, где приходилось и попотеть. Играла музыка, под потолком плавали затейливые разноцветные туманы, в зале танцевали. Панарин любил здесь бывать, В этом радужном веселом вихре он намертво отрешался от заботы тревог, не существовало ни будущего, ни прошлого. Рамирес играл миксерами, как черт, грешными душами, в тысячный раз повествуя какому-то новичку историю своего расставания с заполнившими порт и прилегающие улицы гаванцами. Панарин пробился к стойке, взял бокал с чем-то мерцающим, и искрящимся, стал разглядывать зал. Марина танцевала с Малышевым, ко-пилотом «Сокола». Метался над загорелыми коленями подол легкого зеленого платья, метались легкие волосы. Она улыбалась Малышеву так, словно кроме них никого здесь больше не было. Малышев улыбался в ответ, смущенно и гордо. Панарин пожал плечами, повернулся к стойке и взял новый бокал. — А тебе тут справлялись, командор? — сказал Рамирес. — Кто? он та бладинка в зеленом. Не грусти, кавальера, все образуется. Одолжить тебе Наваху. Откуда она у тебя, Хомбрия? Метеорная опасность со Штирбарта, командор, — сказал Рамирос, и тут же панарина тронули за локоть. Молодец, что пришел, — сказала Марина. Что же ты меня не поздравляешь? Вот, — она коснулась круглого значка с цифрой «один», полагавшегося ей за участие в рабочем полете. «Поздравляю», — сказал Панарин. «Ты нарочно отправил меня в такой скучный полет. Зато настоящий. Интриган. Пойдем танцевать? Нет-нет, туда, где что-нибудь медленное, надоели эти ужимки и прыжки. Да и ты сможешь меня обнять. Коробит?» «Да нет», — сказал Панарин. «Привыкаю помаленьку». Нахал. Ко мне невозможно привыкнуть. Я постараюсь. Глупости какие. Я меняюсь, как море. Я легка, как беда. В вековечнейшем споре озорства и стыда. Широнин. Между прочим, посвящено мне. Надо же. Не иронизируй. Наверняка сам не умеешь писать стихи, и потому завидуешь. И тебе никто стихов не посвящал. Тебе этого не понять». «Все, пришли. Мне здесь нравится». В полумраке ритмично вспыхивали красные, синие и желтые ажурные фонарики. По стенам проплывали тени каравел, конных рыцарей и старинных замков. Голос певца был грустным, как письма, которые остаются неотправленными. «Звезды в желтых листьях умирали, их сгребали кучами и жгли». Шла любовь в накидки из печали, Шла печаль в накидке из любви. «Понял», — прошептала ему на ухо Марина, Прижалась теснее «Все перемешано до абсолютной неразделимости». Панарин опустил лицо в пушистые волосы. «Вот и все!» — обреченно подумал он, радуясь этой обреченности. «Марина», — сказал он, цепенея от нежности, — «что?» «Сама знаю». «У тебя никогда не было такой, как я?» «Верю, потому что я уникальна. Я и это я знаю. Поцелуй меня». Они были не одни в зале. Но это не имело значения, не существовало ни зала, ни эвредики, только музыка и они. Марина мягко отстранялась. «Пойдем. У меня опять приступ сумасбродства. Хочу попасть куда-нибудь далеко отсюда. Есть здесь таинственные места, заколдованные замки?» «Есть», — сказал Панарин. А кто недавно подсмеивался над поисками заколдованных замков чаши Грааля? То было днем, а теперь ночь. Панарин посадил мобиль у огромной скалы, похожей на безголового верблюда в густой тени. Опустил вверх. «Это и есть прославленное в туристских проспектах место?» спросила Марина с сомнением, озираясь. «Ты с дороги не сбился?» Мобиль стоял на каменистой равнине, кое-где вздыбленной скучными выветрившимися скалами. Красоты здесь было не больше, чем в ящике с песком. Издали доносился глухой, размеренный шум воды. В небе желтел серпик Орфея, лежавший рогами вверх, как пектораль на груди невидимого великана. «А где же хваленный мост Фата-Моргана?» Маргана? — сказал Панарин. «Ну хотя бы драконы здесь водятся». «Мы их заклинаниями отпугиваем», — сказал Панарин и включил фонарик. «Ну, пошли». Они спустились по отлогому склону, обходя высокие пучки жесткой колючки. Несколько минут шли, петляя меж стен». Белый луч фонарика метался по наздреватому камню, дергающиеся тени, казалось, отпрыгивали в темноту, и скоро начало мерещиться, что кто-то и в самом деле крадется следом. Такое тут было эхо. — Ну и лабиринт, — сказала Марина, — ты куда заманил беззащитную девушку? — Прямо к Минотавру. «Я у него на процентах работаю», — сказал Панарин, не оборачиваясь. «Вот, а теперь начинается самое интересное. Сворачивай за скалу, иди первая». Он пропустил ее вперед и двинулся следом, заранее улыбаясь. Ночью водопады производили особое впечатление. «Испуганное ой-конье!» Марина отпрянула назад, и Панарин придержал ее за плечи. «Ну-ну, не упадешь», — сказал он, — «пришли». Стоило шагнуть за скалу, и человек оказывался на узеньком, не шире трех метров, карнизе над пропастью. Отсюда открывался вид на десятки километров вперед, а слева далеко внизу широкая спокойная река обрывалась высоким водопадом, струйчатым занавесом. Серебристая лунная дорожка дробилась облаком сияющей пены, и река косо уходила вправо под скалу, на которой они стояли. «Да, но все же...» «Тихо!» — прошептал Панарин, не выпуская ее. «Сейчас!» «Багровый диск Энцелада второго спутника» показался из-за горизонта, оторвался от него, поплыл по небу со скоростью воздушного шара. Скалы отбрасывали две тени. Полосу пены и брызг на гребне водопада пронизали радужные сполохи, перекинувшие феерический сверкающий мост между двумя берегами. Это продолжалось примерно полминуты. Потом вспышки чистых спектральных цветов стали тускнеть, и мост незаметно растаял. «Вот так», — сказал Панарин. «Два разноцветных спутника, минеральные примеси в воде, а, впрочем, планетологи еще не до конца выяснили насчет этой ночной радуги». «Перестань!» Марина высвободилась и встала лицом к нему. «Ну и тип, он в таком месте, с ним такая девушка, и он ей рассказывает о минеральных примесях». «Или собрался меня здесь утопить?» «Вот именно», — сказал Панарин, «чтобы никакого фильма. Таинственное исчезновение известной журналистки «Скалы хранят тайну» в традициях ваших штампов. Ну-ну, не нужно насчет штампов, иначе вправду вспихну в водопад. Что ты молчишь? Расскажи что-нибудь о минеральных примесях. Они примешиваются. К чему? К воде. Как интересно. Тим, ты меня боишься? С чего бы вдруг? С того. Ты же боишься подпасть под мое очарование и признаться в этом боишься. — Ну и боюсь, — сказал Панарин. — Мы же не роботы в конце до концов. Он взял ее за плечи и заглянул в глаза. — Зачем я тебе? — По правилам игры мне это полагается спрашивать. — Знаю я твои правила игры. «Ой, Ли! Ничего ты не знаешь, кроме того, что я...» Марина притянула его голову, крепко поцеловала в губы, налетевший ветерок взметнул ее волосы и забросил на шею Панарину, словно петлю накидывал. Торопясь прогнать эту мысль, Панарин обнял Марину и перестал слышать рокот водопада. «Нет!» — Марина решительно отстранила его. «Вернемся в поселок, ладно?» «Здесь все время кажется, что за тобой шпионят». Она запрокинула голову, всматриваясь в звездное небо. «Вот эта монетка!» Она коснулась прикрепленного к лацкану куртки панарина диска, действительно напоминавшего старинную монетку. На ее платье поблескивал такой же. Каждый отправляющийся за пределы поселка обязан был надевать датчик, Тот передавал спутникам Дингу данные о работе сердца и местонахождении человека. Шпионством это никак нельзя было назвать, но любой оператор Дингу... Без труда мог определить, что эти двое стоят сейчас вплотную друг к другу, и ритмы работы сердец несколько отличаются от нормальных. Правда, в таких случаях по неписанному закону оператор убирал изображение с экрана, полагаясь лишь на звуковой индикатор ритма сердца, но Панарин не стал ей этого объяснять, не надеялся переспорить. «Давай выбросим их в воду». «Переполох поднимется, спасатели налетят». «Нельзя», — сказал Панарин. «Дама требует, командор, все равно нельзя». «Ну да, ты же личность ужасно ответственная и насквозь серьезная». Обиделась. «Да за что?» «Просто не хочу, чтобы эти шпионы подслушивали». Она щелкнула по безвинному датчику, взяла Панарина за локоть, заговорила тише. «Знаешь что?» Тебе никогда не приходило в голову, когда мы стоим на земле, мы стоим на миллионах мертвецов, верно? На миллионах бывших жизней. А здесь сама планета сплошной мертвец, потому что людей никогда не было, и от того еще страшнее почему-то. Ты стихи не пишешь? Пойдем сказала она рисковато, словно стыдясь откровенности. Обратный путь до места посадки проделали в полном молчании. Панарин поднял мобиль и хотел включить автопилот, но Марина отодвинулась. «Нет-нет. После того фильма с Солом Сондерсом целоваться в мобиле — пошлость. Веди машину и не отвлекайся, а я буду тебя привораживать». Она положила голову ему на плечо И тихонько зашептала в ухо таинственным голосом: Как на море, на океане, на острове, на буяне, Есть бел горюч камень-алатырь, на том камне устроена огнепалимая баня, в той бане лежит разжигаемая доска, на той доске тридцать три тоски. Мечутся тоски, кидаются тоски и бросаются тоски через все пути и перепутья воздухом и аэром. Лечитесь тоски, киньтесь тоски и бросьтесь тоски в Тима Панарина, в его буйную голову, в тыл, в лик, в ясные очи, в сахарные уста, в ретивое сердце, в его ум и разум, в волю и хотение, во все его тело белое, чтобы была я ему милее свету белого, милее солнца пресветлого, милее луны прекрасной. Она коснулась кончиками пальцев его щеки. — Понял. Никуда ты теперь от меня не денешься, от ведьмы. — Я в наговоры не верю, — сказал Панарин. — Рационалист, работа такая. А наговоры действуют и на тех, кто в них не верит, и тоже, и не пытайся освободиться, ничего у тебя не получится. Огни поселка неслись навстречу. Панарин уже не старался разобраться в своих чувствах и помыслах, его несло по течению, нельзя было остановиться, и пути назад не было, и другого берега не было, были только теплые пальцы на щеке. В холодном и лишенном эмоций, как царство снежной королевы, мире приборов и агрегатов, он был королем, но то знание и умение ничем сейчас помочь не могло. «Все», — подумал он, — «не знаю, как сопротивляться, потому что не хочу». А босс подошел на выгодное для конной атаки расстояние. Там ни о чем не подозревали. Спокойные голоса разносились по полю, достигая леса. — Саблево! Марш! Марш! Панарин ударил боязета шпорами и, сшибая кивером, едва державшиеся на ветках багряно-золотые листья, вымахнул на опушку. Застоявшийся конь охотно сорвался в карьер. Сзади слитно грохотали копыта, разворачивался эскадрон. Подпоручик Осмоловский, бретер и забубенная головушка, обогнал Панарина на пол корпуса. Он бешено крутил саблей, рассекая ею острые лучики закатного солнца, и орал «Когда Бернамский лес пойдет на Дунсиан? Господа французы, антерну вашу мать!» Обоз дрогнул и смешался в клубок, словно упавшее на пол ожерелье. Нестройно засверкали выстрелы, пыхнули густые дымки, и подпоручик Гектор рухнул на всем скаку, покатился по земле Осмоловский, успевший выдернуть ноги из тремян, но боязет уже промчал мимо Панарина, навстречу испуганно яростным лицам конных егерей маршала Даву. Раздался скрежет стали о сталь, перестук копыт, запах крови и внезапная обжигающая боль в левом плече были так реальны, что Панарин вздрогнул и проснулся. В комнате стояла покойная тишина. Марины не было. Панарин быстро оделся, собираясь побыстрее выскользнуть на улицу, но из кухни выглянула Марина в желтом махровом халатике. С пробуждением, Командор, иди завтракать. Панарин потрогал плечо. Казалось, оно еще болело. Странный сон. Сел на белый табурет, взял чашку. Марина села напротив, подперла щеки узкими ладонями и внимательно его разглядывала, рассеянно улыбаясь чему-то своему. Потом сказала: Иди ли я? а через полчаса разойдемся. Ты пойдешь запускать корабли, а я доказывать, что незачем их запускать. Потом снова встреча на нейтральной почве. Смешно, верно? — Пора мне, — поставил он на стол чашку. — И никуда тебе не пора. Я тебя еще не отпустила. Ты не забыл, что заколдован? — Забыл. Намекаешь, что настали деловые будни, и любые шутки неуместны. Наш рыцарь, бранный, взяв доспех, помчался в поле. Подождут твои драконы и плененные красавицы, рыцарь. Да и не дам я тебе заглядываться на посторонних красавиц. И вообще на работу тебе в десять, так что пойдем посидим. Панарин сел рядом с ней на диван, отодвинув большого лохматого медведя с невыносимо ухорской физиономией. Марина взяла медведя и посадила к себе на колени. «Я не цирцея», — сказала она, теребя медвежьи уши, «и не страдаю патологической страстью окружать себя покорным зверем, но я кошка, которая гуляет сама по себе Тим, и намерена оставаться ею и впредь». «И как я должен это понимать? Ты у меня не первый и не последний. Не игрушка, не думай, но и не тристан. Ты для меня просто ты. Пока есть ты, никого другого не будет, но ты не навсегда. Мне, наверное, пора встать и уйти. Не глупи. Ты зря считаешь, будто в чем-то ущемлено твое мужское самолюбие. Это жизнь». Тебе не нравится, что выбираю я? Может быть. А почему, Тим? Потому что за твоей спиной тысячелетние правила игры. Так они и тысячу лет назад не были однозначными, а уж в наше время тем более. А то, что в мире нет ничего вечного, ты знаешь сам. В общем, я не роковая соблазнительница, а ты не бездумный манекен, верно? «Кошка, которая гуляет сама по себе?» «Да», — сказала Марина. «Хочешь выразить неодобрение?» «А вдруг хочу тебя пожалеть?» «Не надо меня жалеть, не за что. Я живу так, как мне нравится, и по-другому не хочу». «Я мог бы и поверить, — подумал Панарин, — если бы ты была моей первой женщиной, если бы я не знал, что ничего нового ты не придумала, создавая образ, и философия твоя не нова, что...» Маской кошки, гуляющей самой по себе, прикрывают порой обиду на прошлые неудачи и разочарования, что есть разница между свободой воли независимых людей и стремлением сделать независимость своего рода местью, что человек, решительно заверяющий «не надо меня жалеть», в глубине души порой понимает «можно его жалеть и нужно», что ты просто-напросто боишься подчинить себя искренним чувствам, способным растворить маску и заставить признать, что во многом ошибалась все же. Он многое мог бы сказать, но промолчал, сложившееся убеждение не разрушить лихой кавалерийской атакой вроде той, что привиделось в странном утреннем сне». Высказав сейчас все подробно и безжалостно, Панарин он чувствовал, потерял бы Марину, еще в сущности и не найдя, а терять ее он никак не хотел. «Вот так», — сказала Марина. «Будь в ее тоне хоть чуточку поменьше наработанной невозмутимости, тут бы и считать ее искренней». Мало хорошо заучить нужно еще и верить в заученное. Они быстро на мне поставили крест в первый день первой пулей в лоб. Дети любят в театре вскакивать с мест. Я забыл, что это окоп. И вовсе ни к чему припутывать киплинга, сказала Марина. Не буду, сказал Панарин, но ну, я пошел. Мне и в самом деле пора. «Что же делать?» — думал он, механически отвечая на приветствия встречных. «Я не умею, не знаю, как спасать женщину, еще не нашедшую себя как женщина и человек. Мне никогда не приходилось заниматься таким. Что я вообще умею? Великолепно пилотировать звездолет, а одного этого, кажется, уже мало. Спасать я не научился» а нужно научиться. Пора. Нет ничего важнее твоей работы, но если ты зациклен только на ней, чем ты лучше робота? Может быть, потому и Кедрин...» Несколько дней спустя смутно мелькнувшая догадка перешла в уверенность. Наверняка Кедрин заметил что-то в нем, искорку Божью под ребром — как выражались астронавты старшего поколения, потому и перевел на работу, где, кроме бездумных агрегатов, придется иметь дело еще и с людьми. Хотел подтолкнуть ненавязчиво и, не высказываясь напрямую, заставить обратить внимание на то, что кроме мира кораблей существует еще мир людей, гораздо более сложный. Но это было несколько дней спустя, а сейчас он... Забыл о мелькнувшей догадке, отвлеченный совсем другими мыслями.